в заломленных бескозырках С выпущенными по обычаю на лоб Чубчиками воспетыми в песнях Пестрели флажки на пиках Брызгала меж мостовыми досками Вода из-под копыт молодых коней Боязливо косившихся на серый дон Плыли поперек реки длинные лодки Нагруженные пехотинцами Безбороды молодежью Разинув рты Озирались они на невиданное скопление Казаков, коней, телег Выпрыгивали из лодок в воду Карабкались на обрывистый берег, строились, ружье к ноге, срывали шапки. Дьяконы со взвивающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами. Протопопы, подобные золотым колоколам в ризах с пышными розами, благословляли воинство. На кургане впереди полковников и конвойцев стоял под своим знаменем командующий, генерал Мамонтов, наблюдая за переправой. Он был хорошо виден всем, как влитый в походном казачьем черном бешмете на серебряном коне царапающим копытом курган. Войска проходили с песнями, гремели литавры, в воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке бурой степи, заволоченной пылью идущих войск, перекатывался пушечный гром. Командующий, подняв руку с висящей нагайкой, Заслонился от солнца, глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад крыльями. Он сосчитал их и следил, покуда они, снижаясь, не уходили за горизонт. Мимо кургана прошли только что сгруженные с парохода тяжелые гаубицы. Их щиты и стволы были размалеваны сломанными линиями. Упряжки разномасных, разномастных, низких, косматых лошадей проскакивали тяжелым галопом. Бородатые ездовые, лихачествуя, били их плетями. Еще не осела пыль, пошли танки, огромные из клепанных листов с задранными носами гусеничных передач. Он сосчитал их, 10 стальных чудовищ, чтобы давить красную сволочь на улицах Царицына. Он рысью съехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец за ним, на полкорпуса позади, осеняя его треплющимся черно-сизом Знаменем. Подходили и грузились в лодки новые войска. Плыли паромы с вазами сены и всякого войскового добра. Близ переправ стояли телеги, брички, большие фуры, на которых возят снопы с поля. Около них спокойно поставили в ожидании переправы, похаживали почтенные станичники. Иные закусывали, сидя у костров. Это были посланные станицами к своим частям, сотням и полкам,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 Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была сожжена, и гумно почернели от пепла, и свернул вдоль железнодорожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдет бронепоезд. Донская армия численностью в 12 конных и 8 пехотных дивизий наступала пятью колоннами.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 Никого не спрашивая, ушла на станцию и часа через три вернулась с двумя мешками. Едва донесла. Хлебушка и арбузы. Постелила опростанные мешки на землю между пушками, нарезала хлеб, разрезала каждый арбуз на четыре части. Ешьте. И сама стала в стороне. Скромная, удовлетворенная, глядя, как голодные моряки, уписывают арбузы. Моряки, не вытирая щек, ели, похваливали. «Ай да, Анисия! Дорого стоит такую найти!» «Моря, бегаешь!» Степенный и ревнивый ко всякому разговору Шарыгин сказал. «С инициативой она вот что дорого!» Моряки, подняв голову от арбузных ломтей, враз загрохотали. Он нахмурился, встал, взял лопату. «Предлагаю товарищи, вырыть для Анисьи отдельное убежище. Таких товарищей надо беречь, товарищи!» Моряки отсмеялись и вырыли позади батареи в небольшой окопчик для Анисьи. Отсиживаться на случай обстрела. Делать больше было нечего. Сотня снарядов, выгруженных с парохода, редками уложено около пушек. Винтовки протерты. Сапожков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Моряки разлеглись в котловане на солнцепеке. Теперь жалуй к нам, генерал Мамонтов. Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая сухой стебель.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 Парень небольшого ума, но упорный, с ясной душой, без светотени. Тихо спит на боку, подсунув кулак под щеку. Задуй ветер. Вельможно раскинулся на песке, подставив солнцу грубо сделанное красивое лицо. Мужик хитрый, смелый, расчетливый. Жив будет, вернется домой хозяином. Другой богатырь из керженских лесов, Латугин, могуче всхрапывает, прикрыв лицо бескозыркой. Этот много сложнее.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 — Кто-нибудь из вас умеет вычислять эти самые углы прицела? дальномер то у нас нет. Гагин, стоявший на преступке, откуда через бруствер глядел в степь, обернулся. — Дальномер? — мрачно переспросил он и уставился на Телегина черным взором. — Зачем тебе дальномер? — Угол прицел нам по телефону скажут с командного пункта. — Ага, правильно. — Углы прицела, дистанционные трубки — это мы все умеем. Не в этом дело, товарищ Телегин.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 — сказал Гагин и кивнул на огромный дым, поднимающийся грибом на юге в стороне Сарепты. — Я давно гляжу, по этому курсу тысячи, тысячи пробежали. Разрывы видишь? А давеча их не было, из тяжелых бьет. — утро жди сюда генерала. Иван Ильич еще раз осмотрел хозяйство батареи. Пересчитал снаряды, патроны. Их приходилось всего по две обоймы на винтовку.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 Сапожков открыл мутные глаза. — Зачем? — Указания даны не стрелять. Когда надо, скажут. — Чего ты волнуешься? Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно притворно. — Лег бы, выспался. Самое знаменитое. Иван Ильич вернулся на преступку и долго стоял неподвижно, положив руки на бруствер. Огромное темно-оранжевое солнце садилось во мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчисленных казачьих полков. Ночная тень надвигалась на равнину. Больше уже нельзя было различить на ней движение войск. Ниже ясной вечерней звезды небо в закате стало прикидываться фантастической страной Зеленого моря. Там строились китайские башни. Одна отделилась и поплыла, превратившись в коня с двумя головами. Стала женщиной, заломила руки. Казалось только вылезти из котлована и перебирая ногами, как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны. Для чего же-нибудь она показывается? Что-нибудь она значит для тебя в час смертного боя? — Эх, черная галка, сизая полянка, — сказал Сергей Сергеевич, положив ему руку на спину. — Это ж чистый идеализм, Ваньк, пелить глаза на картинке. Махорчик свернем. В госпитале украл пачку. Берегу, покурить перед смертью. Он, как всегда, говорил насмешливо, хотя в горьких морщинах урта в несвежих глазах затаилась тоска. Свернули, закурили. Телегин, не затягиваясь, сапожков вдыхает дым со всхлипом. — Ты что, похоронную-то запел? — тихо сказал Телегин. — Смерть стал бояться. — Пули в голову боюсь. В другое место не убьет, а в голову боюсь. Голова не мишень для другого сделана, мысли своих жалко.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 Чего ж, собственно, мне завидовать? Ты на ладошке. Долг, преданная любовь и самокритика. Честнейший служак и добрейший парень. И жена тебя будет обожать, когда перебесится. И потому ищет тебе жизнь легка, что ты старомодный тип. Вот спасибо за аттестацию. А я, Ванька, жалею, что тогда летом Гым за меня не расстрелял. Революции ждали дрожать нетерпение. Вышвырнули в мир кучу идей. Вот он, золотой век философии, высшей свободы. И катастрофа. Катастрофа самая ужасная, распротак твою, Розедак. Он шлепнул себя ладонью по глазам так, что фуражка съехала на затылок. Хотел по этому поводу сделать сообщение человечеству. Никак не меньше аудитории. Сообщение исключительно злое и не для пользы, к черту а для зла. Но рукописи нет. Не написал еще. Извиняюсь. Было уже темно. По горизонту разгорались пожары, в особенности на юге, в стороне Сарепты. Горели хутора, дымно-багровые зарева вскидывались все выше и шире, освещая путь быстро наступающему врагу. Телегин слушал теперь одним ухом. Далеко, прямо на западе, как будто змеи высовывали светящиеся головы из-за горизонта. Поднимались зеленые ракеты по три в раз. Сергей Сергеевич, упрямо не желая замечать все этой иллюминации, говорил вздрагивающим голосом, от которого Ивана Ильича нет-нет да продирали мурашки. Или мы живем только для того, чтобы есть. Тогда пускай поле размажит мне башку, и мой мозг, который я совершенно ошибочно считал равновеликим всей вселенной, разлетится, как пузырь из мыльной пены. Жизнь, видишь ли, это цикл углерода плюс цикл азота, плюс еще какой-то дряни. Из молекул простых создаются сложные, очень сложные, затем ужасно сложные, затем крак. Углерод, азот и прочая дрянь начинают распадаться до простейшего состояния. И все. И все, Ванька. Причем уж тут революция. Что ты несешь, Сергей Сергеевич? Революция именно и поднимает человека над обыденщиной.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 В темноте трудно было разобрать его лицо, красноватое от зарева. «Иван, жить стоит только ради фантастического будущего, великой окончательной свободы, когда каждому человеку никто и ничто не мешает сознавать себя равновеликим всей Вселенной». «Сколько вечеров мы разговаривали об этом с моими ребятами?»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 «Справа, шагах в полутораста!» Послышался сторожевой окрик и затем негромкий разговор. Телегин обернулся, всматриваясь. Должно быть, Гагину, стоящему с той стороны в охранении, кто-то подошел из своих. «Иван, а если это будущее только волшебная сказка, рассказанная в российских глухих степях? Если оно не состоится?» Если так, тогда в мир входит ужас. Сыпашков вплотную придвинулся и заговорил шепотом. Ужас пришел. Никто по-настоящему еще не верит этому. Ужас только примиряется к силе сопротивления. Четыре года истребления человечества — пустяки в сравнении с тем, что готовится. Истребление революции у нас и во всем мире — вот основное. И тогда всеобщее.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 «Коровенку вам подарить!» «Иван Ильич...» Телегин обернулся. Анисия как тень подошла и слушала. «Хлебушка я на три дня запасла. Можно им дать. Завтра опять достану». Телегин усмехнулся. «Хорошо. Выдайте товарищу Ротному четыре коровая». Ротный не ждал, что так легко дадут ему хлеб. «Ну?» спросил. «Вот спасибо!» и, взяв принесенные они ей хлебы, плотно подоби руки, засовестился сразу уйти с ними. Подошли моряки, поеживаясь со сна и разглядывая такого запачканного и ободранного человека. Он стал им говорить про подвиги полка, десять дней не выходившего из окружения, не потерявшего ни одного орудия, ни одной телеги с ранеными, но рассказывал до того отрывочно и неясно, что кое-кто из моряков, махнув рукой, отошел. Латугин сказал, холодно глядя на него, — Ты выспись, тогда расскажешь. — А вот не знаешь ли, почему там яркое освещение? И он протянул ладонь в сторону Сарепты. — Знаю, — ответил Вангара. На вокзале встретил одного человека оттуда. Генерал Денисов штурмует Сарепту. Говорит, в Германскую войну такого огня не было. Артиллерия начисто метет. Казачьи лавы напускают из-за врагов. — Ну... «Ужас! Аж бороды у них в пене! Но такое крошу! Живых не берут!» От Морозовской дивизии половина осталась. А он, видишь ты, к Волге жмет, чтобы ему промеж сарепты и чепурниками к Волге выскочить. Тогда аминь! Он кивнул морякам и полез из котлована. Телегин спросил его, «Кто у вас командует полком?» Иван Гора ответил уже из темноты. «Мельшин! Петр Николаевич!»